Он свернул в переулок и подошел к дому Лены через проходной двор. Этот новый путь ему показала она, потому что эта вещь любит тайну, темноту и иносказание. Так она объяснила необходимость пользоваться проходным двором. Он пренебрег лифтом, взбежал на четвертый этаж и позвонил украшенной двери с табличкой 47. Открыла бабушка. Чистота, привет. Интерес к молодости и привядший колеблющийся пух на голове. Маленькая и выразительная в движениях, как Лена. — Здравствуйте, Вера Лукинишна. — Здравствуйте, Федя. Хоть один грамотный человек в гости зашел. А то все луковный. Да еще поправляют. Раздевайтесь, проходите. — Лена дома? — Проходите, сейчас будем обедать без нее. — А Лена? Леночка убежала. Приказала обедать без нее. Но ведь воскресенье. По воскресеньям-то у нее самые-самые дела. Тогда я, может быть, пойду? Ничего подобного. Будем обедать. Она приказала не отпускать вас. Федор Иванович покорился и, повесив пальто, ничего не видя вокруг, был за руку переведен в комнату и почти упал на тот стул, который ему был указан. Усевшись, закрыл глаза, вникая в тихую боль. Не удержался и громко вздохнул. Бабушка на него пристально посмотрела и ушла на кухню. — Ведь ты же сама, сама же пригласила! — шептал Федор Иванович. — Неужели у тебя так? До того дошло, назначило же время. Три часа. Знала, что приду, что прибегу. — Кому говорю? сказала бабушка около него, ешьте суп. Перед ним уже стояла красивая старинная тарелка с желтым бульоном, и в нем празднично краснели кружки моркови. Он опустил в бульон старинную и тяжелую, отчасти уже с объеденным краем, серебряную ложку, и тарелка мгновенно опустела. А пирожки? Она же специально для вас пекла. Он взял пирожок. Федя, ну что с вами, вы не здоровы? Почему вы так похудели? Вы знаете, я врач. Так худеть не годится, даже от любви. Почему я похудел? Ешьте, ешьте пирожки. Я сейчас еще положу. Правда вкусно? Почему похудел? Отчасти в этом виновата ваша внучка. Так у нее же очень сложное положение. Бедняжка разрывается между двумя огнями. Не полагается, Вера Лукинишна иметь сразу два огня. Знаете что? Вот послушайте. Бабушка сидела против него и, склонив на бок голову, окруженную колеблющимися легкими волосами, смотрела на него с печалью. Вот послушайте. Это вам адресовано. айферзухт Зухт и Стайне Лайденшафт. Демит Айфер Зухт, Вайс Лайденшафт. Поняли? У нее был, видимо, настоящий немецкий язык. Слова круглые и с пришепетыванием. — Что-то частично понял, — сказал Федор Иванович, — про ревность что-то и про страдания Именно. Ревность — это такая страсть, которая сорвением ищет то, что причиняет страдания. — Пожалуйста, не страдайте. У вас нет причин. Съешьте еще тарелку бульона, я пойду за вторым. Он послушно, быстро, сам того не заметив, опорожнил вторую тарелку. «Молодец!» — сказала бабушка, внося блюдо с очень красивым куском жареного мяса. У Федора Ивановича, несмотря на его страдания, на миг проснулся аппетит. «У нее, у бедной, не закончены некоторые дела», — сказала бабушка, разрезая мясо и кладя в тарелку Федора Ивановича. «Я их немного знаю. Они для вас не опасны». «Вера Лукинишна, она водит меня за нас!» — почти закричал он. нет что вы Она вас так любит. Она очень пылко относится к своему незаконченному делу. У интеллигентных девушек пылкость может быть распределена между двумя объектами, совсем разными. Вот-вот, — подумал Федор Иванович, — с этим надо считаться. Они творят иногда сумасшедшие вещи, могут и на карту поставить. Именно, — подумал он, — она хорошая девчонка. «Берегите ее. Вы не найдете второй такой нигде». «Но я никуда не могу уйти от этого чувства, Айфер Зухт, которая ищет сорвением. Страдания-то и искать не приходится». «Ничего-ничего. Это все не страшно. Ревность — это сама любовь. Любовь в своем инобытии, философ сказал. Философ моей молодости». Не теряйте время на глупости, наслаждайтесь своим богатством и ни о чем страшном не думайте. Часа три они беседовали так за столом. Вера Лукинишина, положив сухонькую и теплую руку на его крупный костлявый кулак, мягким голосом толковала ему о ревности, о том, что в ней, в ревности, есть хорошая сторона, стремление удержать того, по ком сохнешь. Продолжайте стремиться. — Держите покрепче, — говорила она. — Я не хочу, чтобы ревность ваша ослабла. Не привыкайте к этому. Это было бы худым предзнаменованием. Федор Иванович все прислушивался. Не заворочается ли ключ в замке дальней двери? Так и не дождавшись Лены, он, наконец, поднялся. — Я пойду. — Ничего, ничего. Все будет хорошо, — сказала бабушка, выйдя за ним на лестничную площадку. Она с тревогой глядела ему вслед. Спустившись вниз, он остановился во дворе. Сумерки, сильно надушенные весной, что-то таили. Он чувствовал себя как бы спустившимся на грешную землю. Да, ревность — это страсть, которая специально, жадно ищет то, что задевает всего больнее. Он уже смотрел на подъезд, ведущий к поэту. Он быстро зашагал к нему. Зарычала пружина, и дверь хлопнула. «Лифт не работает», — прочитал мимоходом и понёсся по лестнице вверх. У чёрной двери с бронзовыми кнопками позвонил. Поэт тут же открыл, как будто ждал. «Ты что, Кеша, видел меня?» «Почуял. По обстоятельствам сообразил». «Ну, здорово. Где подарок?» «Не торопись. Поедим?» «Ну, давай, поедим». Фёдор Иванович сказал это для того только, чтобы заглянуть на кухню. Ах, здесь было все не так, как раньше. Цветная страница из иностранного журнала с голой юной красавицей куда-то исчезла, и ни одного таракана. К Саверий где? — Казнен, Федя! — отозвался поэт из дальней комнаты. Он шарил в своем заоконном мешке, собираясь кормить гостя. — Ладно, не старайся, я раздумал, — сказал Федор Иванович, переходя из кухни к нему. Я уже пообедал. Так где подарок? В обеих полутемных комнатах был беспорядок. Как будто здесь готовились к ремонту. Поэт зажег в спальне большую лампу ярко-белого накала. Посредине комнаты стояли два чемодана. Деревянную кровать хозяин разобрал, и ее части были стаймя прислонены к стене. Валаоки и девы поблескивали лакированными выпуклостями. Только сейчас Фёдор Иванович заметил, что Кондаков сильно изменился. Лицо потемнело, беспомощно и грустно отекло. — Ты что, пил много? — спросил Фёдор Иванович. — Вопрос какие-то сдаёшь. Ты как, воздухом дышишь? Или у тебя жабры? Или ты ныряешь в ведро? У меня, например, внутри жабры. И я должен туда регулярно заливать. Он не забывал шутить, но на месте ему не стоялось. Все время срывался бежать куда-то, заставлял себя остановиться и смотрел на Федора Ивановича, готовя какое-то важное слово. «Не торопись получить свой подарок», — сказал наконец. «Никуда не уйдет». «Никуда не уйдет». «Что это все означает?» — спросил Федор Иванович, садясь на чемодан. Он не снял пальто, только слегка распахнул. Затеял ремонт. Поэт, как прикованный, смотрел на пальто, пощупал ткань. — Давно у тебя. Продай. — Ремонт будет, — Федор Иванович оглядывал стены. — Ну да, ремонт будет. Ремонт. Вот я решил подарить тебе эту кровать. По моим сведениям, у тебя дела идут на лад. Кровать необходима, а у меня перемена в жизни. Похоже, навсегда. женился «Нет, это ближе к разводу, Федя. Так возьмешь, отдаю со всем набором, с одеялом и подушками. На улицу жалко бросать такую вещь. Если что-нибудь заплатишь, не откажусь. Мне она тоже от хорошего человека перешла. Примерно в таких же обстоятельствах. Ты-то почему с этой штукой расстаешься? Для твоей дамы будет сюрприз. Им нравятся такие удобства» чему ты вдруг... блаж блаж Ухожу в монастырь. Она бросила его, — подумал Федор Иванович. Она обманывает не меня, а его. У нее, ты сам понимаешь, и до меня было. Но ты должен разбираться. Одно другому рознь. Она от того ушла вроде как ко мне. Муж, муж у нее был но и от меня быстро улетела. Посмотрела вплотную, не тот, и улетела. Только перышко осталось в руке, а ее нет. Это очень, скажу тебе, Федя, неприятственно. Даже не то слово. Пытка, казнь. Вот даже стихи сочинил, хочешь? И он, придвинувшись, глядя куда-то в сторону, Загудел глухим полушепотом. Был я бесьей породы, Баламут родниковой струи, И терпела природа Несуразные песни мои. Был судьей всем, кто ползал И летал средь прибрежной травы, И взимал в свою пользу Я налоги с беспечной платвы. В этом месте поэт остановился и сквозь всю свою грусть со слабой улыбкой покачал головой «Было, было». И, переждав свои воспоминания, продолжал гудеть стихи. «Ведал дремой болотной, на мели головастиков пас, но без жалости отнял всё судьбою назначенный час». Грянул гром небывалый, В поднебесье послышался стон. Лебедь белая пала, Обогряя притихший затон. Я дела забываю, Я кослепший от боли лечу, Песнь любви запеваю, Ту, который от горя лечу. Дал я ране закрыться, Но от тяжких обид, Видишь ты, что не рыцарь пень чудной На болоте стоит. Поднялась молодая, Только крыл пролилось серебро И навек улетая обронила в болото перо. И не знала, что нищий, Навсегда обездоленный черт, В тине знак тот разыщет и к душе деревянной прижмет. Наступило молчание. — Вот какие стихи родятся от горя! — заговорил, наконец, Кеша. — Только крыл пролилось серебро. Представляешь, улетело. — Но ты, я вижу, еще жив, Кеша, — заметил Федор Иванович. никогда Не воскресну. Нет. Она приходит. И сейчас иногда. Можешь себе представить такую пытку. Жалеет. И так сказать, понимаешь, готова. Я ее беру, держу ведь в охапке. Но чего-то нет. Что такое? Одни перья. Перья держу, а самой ее нет. Сама-то где-то в другом месте вся там а раньше раньше все было мое и перья и душа недолго правда несколько дней кондаков взял веник и начал подметать комнату то хмурясь то усилием расправляя лицо федор иванович выгнув бровь смотрел на него слегка сбоку кому улетело? хотелось бы глазком глянуть кондаков посмотрел на него «Морду набить! Счастливцу!» Он подметал, сгоняя в кучу какие-то бумажки и, между прочим, чей-то портрет на почтовой открытке. Фёдор Иванович узнал. Это был Рахманинов, коротко остриженный, почти наголо. Выхватив открытку из-под веника, он стал протирать её платком. «Эту открытку я забираю». «А я не отдаю. Променять могу». «Так ты ж кровать такую даром отдаёшь». Если возьмешь кровать, и Рахманина убери. А так нет, так только за эквивалент. Я видел у тебя ботиночки летние, видные такие, с дырками. Давай на них. Они ж ношены. Ничего, еще год проходят. Ну что ж, считая не твои. Мне еще нравится твой пиджачок. Сэр Перси, так ты его зовешь. «Что хочешь за него? Могу вот Оскара Уэльда, два тома. Чего молчишь? Ну, хочешь вот Есенина. Правда, только один том. С березами, первое издание». «Странно как-то. В общем-то, конечно, за Есенину давай. Принеси сначала сэра Перси. Он же на тебя не налезет, Кеша. Это моя печаль. Похудею». Какая-то новая странность открылась в этом Кеше. Он явно что-то задумал, какой-то свой невиданный шахматный ход. — Ты, это самое, скажи мне, берешь кровать? Не бойся, клопов нет. Не хочешь платить не надо, бери так. Ты, я вижу, не веришь. Представь, дарю. Накатила щедрость. Не говорить бы ему этих слов о щедрости, Федор Иванович сразу почуял маскировку и сам ушел в тень. хорошо Приду еще и заберу. Спасибо, Кеша. А ты не можешь сегодня. И потом доложишь, как понравится даме. Обязательно. Это будет твоя плата. Договорились? Дурачок. Он был весь как на ладони. Свихнулся от своей дамы. Нет, сегодня не заберу. Федор Иванович с грустью на него посмотрел. И вообще, надо еще транспорт... «Нет, в ближайшее время не смогу». И сразу Кеша засуетился. Глаза забегали. «Надо же мне что-нибудь на память тебе. Возьми вот скрепки, коробочку. Ты таких <плес> никогда не видел, заграничные». Фёдор Иванович, быстро взглянув на него, взял коробок. Неудачно выдвинул картонный ящичек, и на пол со стуком просыпалось штук десять больших канцелярских скрепок для бумаги. Они действительно были особенные, оранжевые, блестели эмалью. фёдор Иванович, присев, стал собирать их. Собирая, он думал, да, конечно, у нее мог быть и муж, почему не быть. Когда люди сходятся в нашем возрасте, каждый приносит свой чемодан, и не пустой. И заглядывать туда нельзя. Он собирал скрепки, а Кондаков наблюдал, оскалив непонятную полуулыбочку. «Учитель, а не понял, почему дарю? Эти скрепки особенные. Они помогут тебе глубже понять и оценить красоту женщины». Фёдор Иванович поднялся, внимательно посмотрел. «На женщину надо каждую секунду смотреть, Федя. Стой на цыпочках, как будто лезгинку танцуешь. И не своди глаз. Каждая женщина...» Необыкновенное явление, неповторимое. — Но ведь во всех сидит Модельяне, — заметил фёдор Иванович. — Не мешай! — вдруг озлился Кеша. — Я тебе этого не говорил никогда. — Ты лучше слушай! — голос его стал тихим. — Ты слушай! Когда она разденется, когда шагнет к тебе, она увидит эту коробочку. А ты ее заранее подставь на видное место. И еще лучше, если нарисуешь на ней собачку смешную. Она схватит, обязательно схватит. И пальчиком тык туда, и все скрепки рассыплются по комнате. Ах, кинется собирать, забудет все, Феденька. Это такие движения. А ты смотри, смотри. Не упусти ничего. Это пятьдесят процентов познания жизни. Больше никогда такой живой красоты не увидишь. Чудо, пик жизни. Пройдет, и все. Жизнь пролетела, и не вернешь. Я там донышко выдрал в коробке. Как не повернет, все равно просыплются. Ишь ты, изобретатель. Спасибо, скажешь, дурачок. А мне останется только слушать твой рассказ. Ну вот, ты повесил нос. Так она же к тебе и сейчас приходит, жалеет. Я же говорил, жалеет. Невозможно терпеть. Ну у тебя же всегда есть про запас. Не обижай меня, Федя. У меня горе. «Ну что, вот придет, придет и тоскует! Невозможно! Говорит, нам нет хода назад! А ты-то такое дело, а он тут мены со мной затеял какие-то, кровать, скрепки предлагаешь. послушай ты зачем мне, зачем эти скрепки даришь?» Федор Иванович не мог смотреть в явно лгущие глаза Кеши и говорил, отвернувшись. «Не нужны? Тогда давай назад!» считаю раз два ха эш вцепился Хе -хе -хе. греховодник ты федька смотри потом расскажи мне как прошел сеанс доложишь все подробно да федор иванович вцепился в этот коробок как в драгоценность только он не собирался любоваться и изощрять до таких тонкостей наслаждения может быть и ожидавшей его в отдаленном будущем он готовил себе муку и не знал перенесет ли он ее видавшие виды чуткость его уже проникла в цели кеши а сатанинская изобретательность ревнивца подсказала ему страшный план тоскует но все таки назад хода нет леночка я тебе прощу все без остатка так думал он пряча в карман пальто коробок со скрепками даже нет Какое, может быть, у меня право ее прощать или не прощать? Я просто заставлю ее улыбнуться, будто ничего не было. Но шагая домой, он то и дело трогал в кармане эту проклятую коробку. Кошмар какой-то, думал Федор Иванович. Кешка применил уже эти скрепки для своих эстетических... У нее, конечно, рубец души остался. Она же чистейшее существо. Он тоже помнит. И про этот рубец. Психолог. Хотел, чтобы я взял эту кровать в качестве брачного ложа, чтобы напомнил ей, о... а потом доложил, чтобы о впечатлении. Ужас. Ну, Кеша. Ну, ты садист. Хочешь надеть сэра Перси и показаться ей, и посмотреть на реакцию? Теперь вот скрепки сунул. Изобретатель. Ничего не выйдет. «Ничего, но прояснить всю картину надо», — шепнула в нем та страсть, что ищет новых непереносимых страданий. Глава вторая На следующий день в учхозе, проходя в оранжерея мимо Лены, он остановился и довольно долго, молча на нее смотрел и взгляд его был благосклонно холодным, взгляд Тициановского Христа, отвергающего Динарий. Она вспыхнула, оцепенела, сильно сжала в руках глиняный горшок с землей, как бы прижимая его к груди, и поставила на место. Он прошел дальше, ни разу не оглянувшись, вышел из оранжереи и также, не оглядываясь, исчез за дверью финского домика, где у него была своя рабочая комната. Тут были стеллажи в три яруса, и на них стояли стеклянные плошки, чашки Петри, а в чашках в воде на фильтровальной бумаге прорастали картофельные семена. Передвигая чашки, он слышал, как отворилась и закрылась дверь, и знал, кто вошел. «Бедный», — сказала Лена, крепко обняла его и прижалась к нему сзади. «В чем это я, бедный?» — спросил он, оглядываясь. «С какой это стать?» Посмотри-ка, пошли наклёвываться семена, потом быстро обернулся. Знаешь, на чём я сейчас себя поймал? Я умирал от страдания и скрыл это. Во мне что-то начало закрываться от тебя, затягиваться. Если так дальше пойдёт, и с моей стороны начнётся притворство и враньё, я сейчас еле остановил в себе это. А так хотелось притвориться равнодушным. Так что имей в виду, дурачок. Ты все еще думаешь, что я тебе изменяю? Измена — выдуманное слово, — сказал он с кривоватой и тоскливой ужимкой. Измены в любви не может быть. Любовь имеет начало и конец. Когда конец наступил и любви не стало, не все ли равно, куда пойдет, что будет делать тот, кто не любит? Если бы любил, никуда бы не ушел. Она закрыла ему рот рукой. Он отнял ее руку. Кроме того, любовь неповторима. Со мной ты одна, а с другим будешь другая. Измена была бы, если бы можно было повторить одну и ту же любовь, но с другим человеком. То, что было мое, останется со мной и не повторится. Со мной ты трогательно чиста, но в том обществе, где над чистотой красиво и мефистофельски смеются, там и ты можешь смеяться. А мое ты там забываешь. Вполне естественно. Она еще сильнее зажала ему рот. Сочинитель. Что ты знаешь? О том обществе. Ничего же ты не знаешь. Может и ты о том обществе ничего не знаешь. То общество с тобой может быть одно, а со мной другое. Можешь ты подождать еще две недели? Нет, лучше месяц. Подожди и не притворяйся больше, пожалуйста. «Кони все из головы, изо всех сил борись!» И она поцеловала его и сильно встряхнула. «Проснись, ладно?» «Конечно», — сказал он, и все же небрежно пожал плечами, как бы храбрясь. «Могу, могу подождать, подожду». В этот день к нему подошел в оранжерее академик Пасашков. Мягко взял под руку и повел в сторону от людей. Лицо у него было, как всегда, желтоватое, с ямами на щеках, и серые усы были подстрижены, как щечка И сам он в своем сером халате был весь загляденье, аккуратный и молодой. Только тени под бровями были гуще, и там, в глубине, словно вздрагивали две чуткие мыши, то покажутся, то исчезнут. «Феденька», — сказал он, — «короткий конфиденциальный разговор». «У тебя лицо нехорошее. Неприятности?» «Все в ажуре», — ответил Федор Иванович. «Полный порядок. Есть у тебя дама сердца?» «Нет», — солгал Федор Иванович. «Не верю. Есть. Раз врешь, раз говоришь нет, значит, дела у тебя не слишком. Когда они хороши, еле удерживаешься, чтобы не похвастаться. У меня...» Нет сил смотреть на тебя. Я вижу иногда, как ты бежишь по этой улице, по Советской, и в арку. Ничего, не отчаивайся. Знаешь, нужда бывает в таких случаях поделиться. Не бойся, делись. Найдешь во мне понимающего конфидента. Не хмурься, а пойми, Федька, я, например, был рожден для огромного счастья в семье. А у меня все неудачи, неудачи. Большой накопился опыт по линии неудач. И потому я все-таки угадал твое. Мы идем не по параллельным, а по прямым. И впереди нас ждет обоюдная исповедь. Федор Иванович прижал локтем его руку. Да, пожалуй, в чем-то вы коснулись истины. Но я пока не созрел еще для такой исповеди. «Скоро, видно, выпью всю чашу до дна. Еще месяц. И тогда прямиком к вам. Реветь. Давай, милый, давай». Но ждать целый месяц не пришлось, и чаша оказалась совсем другой.